Глава 16. Вместе вышли на берег. Коллектив вытолкнул навстречу делегацию из трёх мужиков. "Ты вот что", начал один дерзко, "надо бы прибавить нам за беспокойство, чтоб было как и не было ничего", добавил второй. "Или сам тащи свою посудину", закончил третий. Слово взял Гронг. "Поздно торговаться, надумали. Сразу надо было бежать, а теперь уже всё" — Так мы расскажем страже, — запальчиво крикнул их лидер. — О чем? — спросил я с интересом. — Обо всем! — уже не так уверенно сказал второй. — И станете бунтовщиками? — улыбнулся я. — Вы же не помешали убивать старого хозяина, не так ли? А чем докажете, что не по уговору с бандитами? — Все равно надо прибавить, — упрямо повторил лидер делегации. Орк усмехнулся. — Ты за себя просишь или за всех? — За всех! — За всех! Пототически воскликнул мужик: "Тогда давай я тебе башку отгрызу, а твою долю раздам", прорычал орк задушевно. Мужчина затруднился с ответом. Орк возвысил голос: "Так будет с каждым, кто ещё раз заикнётся о прибавке". Он ласково посмотрел на делегатов, на место дворняги, а орк-то, прирождённый менеджер, как бывает, то обманчиво внешность. Я перешёл к практике. Позвал с собой на судно десяток мужиков. Они перетащили на берег котлы и крупу у солонину. К корме была привязана лодочка, и её использовали для упокоения мертвецов. Мужики трупы раздели, каждому привязали к ногам камушек и на лодке отвозили на глубину. Разбойников упаковали также, лишь для тыца Гронк вырыл могилку. Наверное, дружили. Пока прибирались, поспела каша, сели завтракать. Я насчитал двадцать одного бурлака. Прикинул, как бы нам оптимизировать рабочий процесс. В течение не сильное, ладью могут тащить и десять мужиков, другие отдыхать, только где? Можно бы и на палубе, да воняют они, суд же в штаны прямо. Но не от того лишь, что их на корабль не пускали, не давали отойти на минутку. После завтрака перетащили на судно котлы, посуду, барахло с убитых. Для начала я погнал всех на заготовку дров, чтобы потом не терять на это время. Как завалили половину палубы топливом, отправил работников стирать в реке штаны. Некоторые, кто уже ночью купался, попробовали возражать. Гронка отрезал, что от их вони даже его орка ведёт. Велил разбиться на три бригады по 7 человек, объявил новый порядок. Пойдем без ночевок. Две бригады ведут ладью, третий отдыхает на палубе. Первая смена от рассвета до полудня, вторая от полудня до сумерек, третья ночная. На пересменках будем устраивать короткие привалы с кормежкой. А кто ж будет охранять? Спросил какой-то бородач. Я сразу нашелся. Одного или двоих назначайте дозорными, и я помогу со своей охраной. Отдыхающая смена спит на готове вскочить по тревоге сами, значит, будем себя охранять. Поскрёб бородач подбородок, но развить мысль не решился. Мужики без особых скандалов разбились на ватаге. Просто трое, видимо, самых авторитетных по очереди вызывали бурлаков. Запоминал имена: Степана, Феофана, Андрея и, Феофан, и Андрейки, Андрей, Фролы и Фили, что интересно, прозвище использовать избегали. Установили очередность на три смены вперёд, наконец двинулись. Приехали Гронга, Пашка Свист, Ник Чирик и Жора Зяма, угнездились в помещении солдат. Двоих, Пашу и Ника, поставили у рулевого весла, а я встал за капитана, разбирался в карте и попутно просвещал Жору и Гронга. Карта оказалась подробной, понятной. Нам тоже пришлось разделиться на вахты, но так, чтобы любой мог заменить каждого. Никому пока спать не хотелось, разговорились. Гронк пристал ко мне, что я знаю об эльфах. Стыдно было признаваться, что почти ничего, особенно магов. Ну, что делать? Гронк заметил, что я странный маг и пустился в объяснение. У эльфов нет понятия владения оружием в человеческом смысле. Из люсских терминов более всего подходит сродство. Ты сбыл очень хорошим лучником. При жизни ещё он вложил в лук часть души, а после смерти У них принято хоронить оружие вместе с воином, но я сделал всё неправильно. Тыц погребён без оружия и без ушей, его уши на его луки. На моём луке внёс я поправку. Я видел твоего демона, сказал орк задумчиво: "Тебя трудно напугать проклятиями. Лук ты со станет проклятием, если его дух не найдёт упокоения. Ты можешь его сжечь, но проклятие останется". А он может найти покой в луке, пришло мне в голову. Только если на лук наложит заклятие некромант, сказал орк. Но тогда он подчинит себе оружие. Ты знаком с некромантией, Мак? Это как-то связано со смертью, уточнил я. "Ну ты, Мак", покачал лохматой головой Гронк. "Да, это магия смерти. По сути, некроманты оживляют неживое, запирая в нём духов". А я думал только поднимаю мертвецов, признался я престыженно. Так и я о том же, сказал весело Грон. К чему ещё привязана душа сильнее, чем к собственному телу? В мёртвом теле запирается дух, обычно на время или до выполнения неких условий. Скелеты, зомби, у мертвее просто должны убивать, они питаются смертью. Вампиры пьют кровь, личи леденят души. По сути тоже едят смерть. Они служат поднявшему их чародею. Одни некроманты поднимают мертвецов, другие наоборот, освобождают. Это каким-то образом их усиливает. Они могут даже отсрочить физическую смерть. Я вспомнил описание программы заклинания магии смерти отсрочка. Однако сразу у меня возник иной вопрос. Постой-ка, вампиры кому-то служат? Высшие формы, нежели те обычные, выполняют некие миссии, потом должны лишь подчиняться правилам. Но чем сильнее у мертвея, тем в своём ранге. Его высшая награда смерть породившего его некроманта. Вампиры и личи давно вышли из-под контроля, у них есть свои владения, кланы. Благо, что их существование и воспроизводство изначально серьёзно ограничено. Личи, например, получаются из сильных магов, чаще всего именно из некромантов. "Ага, это ясно", сказал я. "Так что с моим луком? Некроманты могут запирать и освобождать духов в предметах, которым разумное существо было привязано при жизни", рассказывал Лурк. "Или не сам дух, а слепок с него. Вообще-то тебе уже без разницы, некроманта быстро не найти". "Да как сказать", усмехнулся я загадочно. Вызвал меню, кликнул выбор и отчетливо про себя произнёс: "Магия смерти". Появился текст Ваш выбор принят. У вас появилась способность к магии смерти уровень 1. Близость. Вы случайно заточили на короткий срок дух эльфов в его луке. У вас появилась волжба заточение. Чем сильнее была страсть к луку у существа при жизни, тем больше время прямого заточения. Дальнейшее зависит от ваших успехов в стрельбе и от вашего отношения к оружию. При небрежении лук разрушится, дух станет проклятием. В случае удачи вы получите сродство с духом, оружие станет вашим навсегда. Ну, значит, придётся заняться стрельбой. Кстати, о тренировках, раздался в голове недовольный голос Насти. Ты обо мне ещё не забыл? Решил неотложные вопросы. Да, золотка, подумал я ласково. Вот только отстою вахту и сразу на берег. Скори Гронк растянулся на досках и захрапел, не сочтя нужным давать этому какие-то пояснения. С братками разговор не ладился, они раздражались моим вопросом. Я сообразил, что у парней ситуация непростая. Орк для них безусловный авторитет, парни без затей перед ним заискивают. Но этот авторитетный орк как с равным общается с каким-то бледным юношей, даже побритым. Настеньку им повидать ещё не довелось. Руки я им не ломал, не понять беднягам в чем причина. Мак, ну и что, в чем это выражается? Да, барыга, сладкий. Пусть пока думает, что хозяин, когда дойдет дело до раздела добычи, как бы его жопа не пошла в общем списке. Может и не так они думали, стеснялись просто, но я чего-то совершенно перестал идеализировать людей. Но не встречались еще идеальные, не везло, наверное. Да и сам я тот еще фрукт или фикус. Пошёл в каюту собираться на прогулку. Судно не угонят только золото. Гронко оставил монеты в сундуке, снова запер. У меня возникла идея. Я вынул из своей сумки запасные джинсы, рубашку, переоделся. Кроссовки пока надевать не стал. Босиком пошёл, шлёпал, прихватив грязную одежду и мыло. Спрыгнул в речку и на берегу постирал вещи. Вернулся на судно, демонстративно повесил сушить, мол я тут надолго. В каюте осмотрел стены, не мог тихо не предусмотреть аварийного выхода. В последнюю очередь заглянул в шкаф. На дне зачем-то положили моток верёвки. Под ней увидел загадочную скобу, чуть притопленную в пол. К ней привязан конец. Я раздвинул костюм, тщательно исследовал заднюю стенку. Сама стенка отсутствовала, видны были доски переборки. Почти сразу обнаружил в доске у самого пола отверстие, как раз под верёвку. Толкнул Три доски открылись форточкой, стали видны скрытые шарниры. Весьма собой довольный, я вышел на палубу со словами: "Ну как, всё нормально?" Жора Зяма скривился: "Угу, было пока ты не пришёл. Иди уже в свою каюту". "Мне бы такую койку", проговорил Паша свист от руля. "Ты посмотри хорошенько, от бывшего хозяина должна остаться самотыки. Или может, поднимем вместе поищем?" у ласково предложил Никчирик. Я не реагируя на них, оглядел берег, подошёл к карте. Так, а здесь у нас что? Мы где? Жора ткнул грязным пальцем в палубу. Здесь, а. Ага, изрёк я глубокомысленно, изучая карту. Ну ладно. Посмотрел на парня весело, гаркнул: "Благодарю за службу. Дай иди ты уже", помышился Жора. Ну сами сказали. Положение на карте зафиксировал, ориентир наметил, больше на палубе пока делать нечего. В каюте выложил из сумки кренки, чашку, поставил возле сундука. Книжку убрал в стол. Нож пригодится. Вытащил сундук, оценил на вес тяжеловат. Поставил в сумку. Хотел взять с собой лук, но в последний момент передумал. Купаться же собираюсь, это может быть вредно для лука. Запер двери в каюту изнутри на щеколду и крючок. Уже хотел к шкафу, да вспомнились слова Паши. Подошёл к кровати, перевернул подушку. Ну, блин, так и есть. Убрал предмет в сумку, решил в лесу выбросить. Поправил подушку, подошёл к шкафу, надавил на доски. Аккуратно, чтобы без плеска, спустил верёвку, полез ногами вперёд. В последний момент прикрыл дверцу шкафа, потянув за верёвочку. Бандиты ведь те ещё жулики, щеколда и крючок им может не проблема. Так если заберутся, они зачем им видеть открытый шкаф? Вылез, упёрся ногами в борт, поправил верёвку под отверстие и прикрыл доски. Спустился осторожно, без всплеска, погрузился в воду. Глубина оказалась мне по ноздри. Подождал немного, когда утащит судно подальше, и поплыл потихоньку к берегу.